Глава двенадцатая Выходные пролетели, как в тумане. Эбби так и не появилась. Да и от Монтега, что обещал разыскать, ее, не было вестей. Я пыталась заняться учебой или как-то отвлечься, но ничего толком не выходило. На практикум по общей магии в понедельник утром я явилась невыспавшаяся и нервная. Эбби Гейл, как я и предполагала, на занятия не пришла. Нехорошее предчувствие, мучившее меня все выходные, многократно усилилось. Мешай сосредоточиться на словах профессора Берроуза. «Эй, Изабель, а где Эбби?» — прошептал сидящий на соседнем ряду Шелдон. «Не знаю», — лишь отмахнулась я. «Вряд ли Шелдон сможет чем-то помочь. Если даже от Монтега нет новостей, то что взять с первокурсника? Сегодня мы изучали чары преобразования. Начали, как всегда, с простого, с изменения формы предмета. Да и предмет был проще некуда. Обычная канцелярская скрепка, которую студентам надлежало разогнуть и преобразовать в нужную форму, используя лишь силу мысли. Пока одногруппники сосредоточенно сверлили взглядом скрепку, я безучастно смотрела в окно. Все равно ничего не выйдет, да и не было у меня настроения пыхтеть над невыполнимым заданием. Я незаметно зазевалась и пропустила тот момент, когда к моему столу подошел профессор Берроуз. «Мисс Гран. Окликнул он, и я, спохватившись, подпрыгнула на скамье. Как ваши успехи? А, успехи? Я быстро перевела взгляд на скрипку, вспоминая, в чем состояло задание. Скрипка в первозданной форме лежала на гладкой деревянной столешнице, ясно давая понять: успехов нет. Да чтоб она провалилась. Так себе, призналась я и смущенно улыбнулась. Не теряйте надежды. Рано или поздно у вас все получится. Мужчина ободряюще похлопал меня по плечу и, поправив круглые очки на носу, пошел проверять результаты одногруппников. Я облегченно выдохнула. «Да, пожалуй, профессор прав. Нельзя опускать руки. Иначе зачем мне оставаться в Маджериуме?» Вновь посмотрела на свой стол, собираясь хоть немного попрактиковаться, но... Скрепки на нем уже не было. Неужели смахнула рукавом? Куда бы я ни заглядывала, скрепки было не видать из аудитории я вышла поникшая и задумчивая. Но мигом пришла в себя, стоило увидеть Монтега, подпирающего стену коридора. Я тут же бросилась к нему. «Ну как? Есть новости?» Скай с сожалением мотнул головой. Мы с Доусли прочесали почти всю Академию. Глухо. «Как же так?» Я надеялась на хоть сколь-нибудь обнадеживающие новости, но, как оказалось, зря. Может, не везде посмотрели? Может. Мы проверили лишь общедоступные места. В личные покои закрытые секции, разумеется, не совались. Это и понятно. Туда студентам так просто не попасть. Но и Эбби по логике вещей тоже не должна была там оказаться. В общем, собираемся сегодня после занятий в гостиной. Я позвал всех, кто участвовал в игре. Хорошо, я благодарно кивнула. Тяжелее всего во всей этой ситуации было сидеть на месте и ничего не делать потому окончание занятий я ждала с нетерпением. И как только прозвенел колокол с последней лекцией, я тут же вылетела из аудитории и бросилась по направлению корпуса загонщиков. Далеко не ушла. «Изабель!» Меня окликнул смутно знакомый голос, и, обернувшись, я увидела идущего навстречу Стефана. Уж кого-кого, а кузена я совершенно не ожидала увидеть. За все время с начала обучения мы ни разу не встретились. Мне было стыдно попадаться брату на глаза ведь я позорила семью лишь одним своим присутствием в стенах Маджериума. Да и Стефан не искал со мной встречи. А сейчас нарисовался, словно нарочно подгадывал самый неподходящий момент. И как бы я ни спешила сейчас, увы, но проигнорировать родственника не могла. «Здравствуй», — сухо поприветствовала кузена. Стефан оглядел меня с ног до головы, особенно задержавшись на оформленных брюках, туго обтянувших ноги. «А ты повзрослела», — отметил он с улыбкой. И как ни странно тебе идет форма загонщиков. Спасибо. Я слегка смутилась. Мы не виделись с братом три года, и за это время он тоже успел измениться. Повзрослел, возмужал. Светлые волосы, что буйными кудряшками, украшали его голову в детстве. Теперь были коротко обрезаны и почти не завивались, лишив Стефана прежней юношеской игривости. У тебя какое-то дело, я немного спешу. У меня и правда сейчас не было времени на болтовню. Собственно, да, Стефан виновато почесал затылок. Я разговаривал с твоим отцом. Я не удержалась и закатила глаза. Этого и стоило ожидать. Кузен тут по поручению папочки. А как же иначе? Дай угадаю. Он велел тебе вразумить меня и убедить вернуться домой, пока я окончательно не опозорила доброе и Гранов? Не совсем так. Точнее так и... В общем, он велел привести тебя домой. Привести? Я посмотрела на брата с негодованием. «Да, мы уедем сегодня же, на вечернем экспрессе». Стефан попытался взять меня за руку, но я успела вовремя одернуть кисть. «Вот еще, я никуда не поеду». Внутри разлился праведный гнев. Никто не смеет решать за меня, остаться ли мне в Маджириуме или вернуться домой. Меня пока не отчислили, если ты не в курсе. Так что я остаюсь в академии. Вот именно что пока. Представь, какой разразится скандал, когда в высшем обществе узнают, что дочь Николас или Грана отчислили из Маджериума. «Этого еще не случилось, и я приложу все усилия, чтобы меня не отчислили», произнесла с нажимом, ясно давая понять, что не намерена отступать, не намерена сдаваться, чтобы там Стефан не думал. «О, Всевышний!» Кузен всплеснул руками. «Не будь наивный. Если твой дар до сих пор не проснулся, то надеяться не на что». «Забудь о Маджериуме. Я отвезу тебя домой, и все будет по-прежнему». «Я не поеду домой, и я не хочу по-прежнему», ответила решительно и резко отвернулась, давая понять, что разговор окончен. «Изабель, постой». Стефан кинулся следом и совершенно бестактно схватил меня за предплечье, не давая уйти. И тут внутри будто что-то лопнуло. Оборвалась та невидимая струна, что сдерживала меня все это время. Не помню, чтобы я когда-то так сильно и быстро вскипала. Но это был тот самый случай. Я резко вырвала руку из мужского захвата. «Не смей меня останавливать!» — крикнула Стефану и почувствовала, как разом поднялся ветер. Стремительно налетевший порыв всколыхнул тяжелые портьеры на окнах, взметнул волосы, напрочь испортив прическу. Поднял в воздух кипу бумаг и разметал по коридору белоснежные листы. Сидящие на соседнем подоконнике студенты бросились догонять улетающие записи, одновременно визжая и выкрикивая ругательства. «Вы что творите? Совсем с ума сошли? Применять стихийную магию в закрытом помещении запрещено!» «Что? Стихийную магию?» Я разом пришла в себя. Ветер стих так же неожиданно, как начался. Стефан смотрел на меня круглыми, ошарашенными глазами, перевел взгляд на учиненный беспорядок и с трудом сглотнул. «Ладно, не буду», — сипло ответил он и отступил на шаг. «Тебе и правда лучше остаться у Маджериуме. Я лишь кивнула, силясь понять, что это сейчас было. Судя по тому, с каким неодобрением на меня глядели собравшиеся вокруг адепты, этот беспорядок и внезапный порыв ветра учинил никто иной, как я. «Но разве такое возможно?» Неверяще поглядела на собственные ладони. Ничего не изменилось. И я по-прежнему не ощущала в себе магии. И не знала, как вас звать к ней. И попроси меня, кто повторить тот ветер не смогла бы. Так какого гремлина тогда сейчас произошло? Эй, ты идешь? Внезапный окрик выдернул меня из мыслей. Со спины подошла сирена и, скорчив недовольную гримасу, напомнила: Скай зачем-то просил собраться в гостиной. Я мигом вспомнила, куда спешила и, решив разобраться со странными стихийными явлениями, позже заторопилась в родной корпус. «В смысле пропала? Что за чушь?» Я услышала голос Питера еще на подходе к общей гостиной. «Мы в эту игру сто лет играем, и никто никогда не пропадал», — уверенно заявил Рэнкс. Меня вновь накрыло раздражением. «И почему они все так уверены в своей правоте? Что Скай поначалу, теперь вот и Питер?» «Если так было всегда, это не значит, что что-то не могло поменяться», — не сдержавшись, выпалила я, резко перешагивая порог гостиной. Все участники ночной игры уже успели собраться. Не хватало лишь нас с Сериной. И, судя по услышанному обрывку разговора, Скай уже успел ввести товарищей в курс дела. «Недоделанные артефакты — это не шутка. С таким нельзя играть». Ой, да ладно!» — закатил глаза Питер. «В этой двери магического заряда пшик!» Парень изобразил пальцами вспышку. «Ничего с твоей подружкой бы не случилось». Но девушка пропала, и это факт. Жестким тоном отчеканил Монтега. Я была рада, что хотя бы он настроен серьезно. Мы с Эшем обошли за выходные Академию и не нашли никаких следов Эбби Гейл. Ты включал ментальный поиск, поинтересовался Фалкон. Да, выдохнул Скай. Но я в этом не особо силен, ты знаешь. Могу почувствовать человека лишь на близком расстоянии. Да и то, если эмоции яркие, так что, считай, не проверял. Скай раздраженно отвернулся и уставился на пляшущие язычки пламени. И по его хмурому виду я поняла, что Монтега недоволен. И недоволен в первую очередь собой. Ему попросту не хватило способностей. А ведь он со всей уверенностью обещал мне, что найдет Эбби. «Ладно, ладно, давайте по порядку». Питер поднял руки, призывая всех успокоиться. «Мы все входили в эту гремлинову дверь. И с нами ничего не случилось» так что у нас нет оснований полагать, что соседкой соседкой забыли произошло что-то плохое. «Слушайте, а может, это кто-то из вас, а, парни?» Вдруг усмехнулась рыженькая. «Утащили понравившуюся девчонку к себе, а мы теперь ищем. Ну а что?» Возмущенные взгляды парней сошлись на загонщице. «Нас было поровну, ведь так? Значит, кто-то из вас входил в комнату Эбби». «И это точно был не я», тут же заявил Фалкон и подмигнул рыженькой. Та в ответ стрельнула в него взглядом, и я невольно вспомнила случайно подсмотренную сцену в спальне. Да, эти двое явно были вне подозрений. «Я тоже ни при чем, да, красавица?» Питер собственническим жестом притянул к себе сирену. «Отвали, Рэнкс!» Одногруппница попыталась скинуть себя наглую пятерню, но Питер не собирался так просто сдаваться. И что-то пылко зашептал разозлённой брюнетке на ухо, от чего то стала пунцовый, словно вареный рак. И я. Меня дверь вывела к Габриэль, чуть смущенно отозвался Эштон Доусли. Долговязая старшекурсница молча кивнула, подтверждая слова парня. Остались Шейн и Монтего. Ну давайте, парни, признавайтесь уже, что портал свел вас его месте». Питер громко заржал, довольный своей шуткой. Заткнись, Рэнкс, недовольно выплюнул лорд Шейн. Меня дверь вывела в пустую комнату меж тем серьезно заявил Монтега. «За шейну утверждать не буду». И в этот момент все взгляды, будто остро заточенные клинки, сошлись на Астоне. «Да вы совсем ополоумели. Сдалась мне ваша Эйби. Я б к ней подходить не стал, не то что целовать». «А кто говорил про поцелуи, может, и ее того?» Фалкон красноречиво провел рукой по горлу и прикопал где-нибудь в лесу. Я никогда не видела, как лорд злится, но сейчас он буквально побагровел от ярости. Что, нашли крайнего? Почему-то в словах вы и не думали усомниться. А ведь у него тоже нет алиби. Ребята озадаченно переглянулись. «Но Монтега-то с нами не первый раз играет», — встал на защиту товарища Питер. «И раньше никаких происшествий не было. А стоило появиться тебе...» Питер тыкнул пальцем в грудь Астона. Как мы не досчитались одной из девчонок. Не смей тыкать у меня, Рэнкс, можешь остаться без пальца, пригрозил блондин, и он точно не шутел. Светлые глаза его метали молнии, казалось, еще немного, и Астон вовсе взорвется и разнесет тут что-нибудь. Вот только значило ли это, что лорд причастен к исчезновению Эбби? Не уверена. Он прав. Я все же вмешалась в разговор. У них обоих нет алиби. И чуть помедлив добавила. И я точно знаю, что один из них врет. Я произнесла это нарочно, ведь я наверняка знала, что один из парней приходил ко мне в темную комнату. Но они оба утверждали обратное. А значит, один из них врал. Или они врали оба. И сейчас мне была важна их реакция. Хоть что-то, что подскажет мне, кто тот незнакомец, что целовал меня в темной аудитории. Выражение лица Астона не поменялось. Он все так же угрюмо поджимал губы. Скай же нахмурился. Но ни один из них не отвел взгляда, когда я прямо посмотрела ему в лицо. «Кажется, принцесска знает что-то, чего не знаем мы», сделал вывод Питер. И в кои-то веки был прав. «Не поделишься?» «Нет», — отрезала я. «Как же ты хочешь, чтобы мы искали твою подругу, если не делишься с нами всей информацией?» — совершенно серьезно спросил Монтега. И мне хотелось задать ему тот же вопрос. Ему и лорду Шейну. Вся проблема была в том, кому именно. А главное, я не понимала, почему один из них не признается. Вот прямо здесь и сейчас, ответили, Алиби. Еще какое алиби, стопроцентное. Но они оба настаивали на том, что дверь привела их в пустую комнату. И вот это было подозрительнее всего. Значит ли это, что тому, кто целовал меня, тоже есть что скрывать? Ох, кажется, я совсем запуталась. «Это неважно», — устало выдохнула я. «Какие у нас есть еще варианты? Может, стоит привлечь наставников?» «С ума сошла! Хочешь самолично сунуться в пасть ко льву?» — воскликнул Питер. «Я против. Сирена в кои-то веке была с ним солидарна. Не хочу вылететь на первом же курсе». «А на втором хочешь?» — загоготал Фалкон. «Мы все вылетим, если кто-нибудь из наставников узнает об игре». С нажимом произнесла Габриэль. «Мы можем не рассказывать об игре», — предложила я. «Просто скажем, что Эбби пропала, без подробностей». Признаться честно, я была готова на что угодно, лишь бы Эбби нашлась. Но в отличие от остальных, я, наверное, меньше всего дорожила своим местом в Академии. Ведь меня так или иначе ждало отчисление. Чуть раньше, чуть позже. «Погоди, погоди», — остановил меня Астон. «У меня есть идея. Мы можем попросить помощи у менталистов». У них есть заклинание поиска. Настоящее, не то что слабые потуги Монтега. Скай фыркнул. «У тебя есть кто-то конкретный на примете? Кто-то надежный и достаточно профессиональный?» Лорд Шейн показательно почесал подбородок, словно бы крепко задумался. «Ну, допустим, есть. Кто? Тебе не понравится?» Хищно оскалился аристократ, глядя на Ская. «Выкладывай уже. Чарльз Колдстоун». «Да ну нафиг!» — всплеснул руками Питер. Еще одного напыщенного лорда нам тут не хватало». Монтега хмуро глядел в огонь, не говоря ни слова. Но по направленным в его сторону испытующим взглядом я четко поняла, что решение за ним. И, пожалуй, я была готова просить, нет, даже умолять Скай согласиться. Но этого не понадобилось. «Зови», — решительно ответил Монтега, давая Астону полную свободу действий. Договориться о встрече с Чарльзом Колстоуном удалось лишь на следующий день. И вновь мы собрались всем составом игроков в общей гостиной, готовые броситься на поиски пропавшей Эбби. Правда, не сказать, чтобы всем это было по нраву. Сирена сидела с недовольным видом, явно раздраженная тем, что ее отвлекли от каких-то своих важных дел. Рыженькая загонщица, которую, как оказалось, звали Ритой, тоже не проявляла особого энтузиазма к поискам. Она то и дело отвешивала колкие шуточки и призывала парней признаться, кто из них похитил бедную первокурсницу. Зато парни были как никогда серьезны. Видимо, тот факт, что у загонщиков старшекурсники ответственно за новичков сыграл свою роль. Эштон Гоусли явно нервничал. Как личный куратор Эбби, он был в первую очередь заинтересован в том, чтобы найти девушку. Но больше всех удивил сам Колдстоун, потому как в наше общежитие он явился не один. Уже знакомая мне по церемонии зачисления Аманда Колдстоун, важной походкой шла следом за братом и заинтересованно глядела по сторонам, удостоив отдельным вниманием склонившихся над картой Маджериума парней. Все же их форма куда лучше нашей, заключила беловолосая красавица, с недовольством глянув на свою белую мантию. К слову, мантия у нее была не совсем обычная. По кромке костюма велась тонкая золотистая вышивка а на левой стороне груди была приколота ажурная брошь с крупным рубином по центру. Аристократка явно пыталась украсить свой костюм, но все равно оставалась недовольна. «Простите, увязалась следом», — чуть виновато произнес старший Колдстоун, указав взглядом на сестру. Не смог от нее отделаться. «На факультете менталистов ужасная скука. У вас тут хоть какое-то разнообразие. Так, кто пропал?» спросила Аманда, не чувствуя никакого стеснения или неудобства моя соседка ее нет уже четыре дня астон сказал заклинание поиска может помочь ну у меня пока нет лицензии на поисковые мероприятия так что я не совсем да брось чарльз резко перебил его астон ты лучший поисковик на своем факультете уверен ты с легкостью с этим справишься что ж В таком случае мне понадобится что-то из личных вещей, пропавшей. Я с готовностью кивнула. Все ее вещи остались в комнате. Можем взять любую, я думаю. Тогда идем. Я с вами. Тут же увязалась за нами Аманда и на укоризненный взгляд брата добавила. А что? Ты, между прочим, идешь в женскую спальню. Это неприлично. Больше Чарльз спорить не стал, и мы втроем отправились в нашу себби-комнату. Что лучше подойдет? — спросила я у менталиста, одновременно скользя взглядом по вещам Эмби. «Что-то личное, желательно вещь, которая находилась близко к телу», — пояснил Колдстоун. «Ну, у вас тут и обстановочка». Аманда между тем разглядывала саму комнату и кривила свой маленький носик. «И как ты живешь в такой дыре, гран? Хоть бы шторы поприличнее повесили». Аманда брезгливо приподняла пальчиком кончик занавески. «Неужто отец не выделяет тебе средств?» Я невольно смутилась, комната и правда была в плачевном состоянии. Но я так и не нашла времени на покупку новых штор и мебели, как-то не до того было. Ям, мне просто было некогда», — сказала сущую правду и схватила с прикроватной тумбочки попавшуюся на глаза расческу. «Вот это подойдёт?» Чарльз взял предмет и внимательно осмотрел. «Отлично, тут даже волоски остались», — придирчиво констатировал он. «Лучше и не придумать». И мы поспешили обратно к ожидающим нас в гостиной ребятам. Те о чем-то оживленно спорили, нависнув над разложенной картой. Я заметила появившиеся на ней линии зеленые и красные. По всей видимости, ребята отмечали зоны, которые уже успели осмотреть. Девушки тоже о чем-то переговаривались. И стоило нам появиться, как рыженькая Рита вскочила с места и, хитро улыбнувшись, предложила: Я тут подумала, а что если нам устроить небольшую проверку? Чарльз Колстон вопросительно приподнял светлую бровь. «Но мы же должны проверить уровень вашего профессионализма». Рыженькая вновь улыбнулась и подмигнула «не то Джону, не то Питеру». «Сможешь найти меня, если я спрячусь в этой гостиной? Личную вещь я тебе дам». «В этой гостиной я и без вещи тебя найду», — уверенно заявил менталист. «Ты слишком самоуверен», — хмыкнула Рита и принялась раздеваться. Сначала быстрым движением скинула с плеч мундир, а затем потянулась к пуговицам рубашки. э не понял!» — возмутился было Фалкон, но прежде чем он успел остановить девушку, та уже стащила рубашку, оставшись в одной майке на голое тело. Сквозь тонкую ткань было прекрасно видно и очертание небольшой груди и мгновенно затвердевшие соски. В отличие от меня, Рита не считала нужным носить белье или стягивающую ленту. «Я, конечно, знала, что загонщики раскрепощены до неприличия» но не думала, что все настолько буквально. Заметила Аманда Колдстоун, тогда как ее брат лишь удивленно хватал ртом воздух. Ему в руки полетела рубашка. Рит уже, наконец, перехватил фалкон и ревниво накинул ей на плечи ученический мундир. Девушка лишь рассмеялась. «Ну что, играем? Менталисты выходят из комнаты, а я прячусь». «А может, обойдемся без игр?» «Не выдержав встряла я. У нас нет на это времени. Нам нужно найти Эбби» и как можно скорее. Наверное, я произнесла это излишне эмоционально, потому как Скай приблизился и мягко положил ладонь мне на плечо. Это не займет много времени. И Рита дело говорит. Нам не помешает их проверить. Чарльз Колдстоун обиженно фыркнул, швырнул женскую рубашку на столик и, показательно развернувшись, вышел прочь из комнаты. «Все менталисты», — напомнила Рита, выжидательно посмотрев на Аманду. Так, хмыкнула и удалилась следом за братом. «Эй, Шейн, сходи и проследи, чтобы твои друзья не подглядывали», — велел Монтега. «Что за глупости? Чарльз никогда не станет обманывать, он же лорд», — искренне возмутился Астон. «Лорд не лорд, просто сходи и проследи». Когда все, наконец, удалились, Рита хитро подмигнула и двинулась к камину. «Все же поняли, что я задумала». Рита разворошила ногой угли, проверяя, достаточно ли они остыли. Огненная саламандра, притаившаяся меж коряк, коряг, зашипела и рванула в угол. «Да не трогаю, я тебя не трогаю. Сиди спокойно». Успокаивающе проговорила Ритта и... Полезла внутру камина. «Давай подсажу». Скай с готовностью подставил сцепленные в замок руки, помогая девушке забраться выше. «И что, Колдстоун ее там не найдет? Я с сомнением покосилась на камин. «Не найдет. уверенно ответил Монтега. Этот камень сложен из антаниума. Не полностью, конечно, но содержание антаниевой руды вкладки достаточное, чтобы ни один менталист не почувствовал присутствия человека. Из него еще делают экранирующие амулеты, уверенно закончила я. Об антаниуме я была наслышана. Подобные амулеты пользовались у артефакторов большим спросом. Они защищали владельца от разного рода ментальных воздействий, как чтение мыслей или отслеживание по ауре. Обычный менталист никогда не пробьется через защитные свойства антаниума. Разве что Чарльз Колдстоун — настоящий самородок. «Я готова. Зовите!» — раздалось из камина. Искай кивнул Питеру. Рэнкс отправился звать Колдстоунов. Остальные же загонщики шустро рассредоточились по гостиной, дабы не дать Чарльзу невольную подсказку. Я устроилась на подлокотнике ближайшего кресла и стала с интересом наблюдать за экспериментом. Чарльз Колдстоун вошел в помещение с выражением благородного превосходства на бледном породистом лице. Но стоило ему раскинуть руки, запуская заклинание поиска, как уверенность разом померкла, уступив место смятению. Чарльз открыл глаза, хлопнул ресницами и поглядел на Ская, сразу распознав, кто у загонщиков негласный лидер. «Я так понимаю задание с подвохом», — поинтересовался он с улыбкой. Расстроенным Колдстоун не выглядел, скорее заинтересованным. Кажется, ему было так же любопытно проверить свои способности, как и всем окружающим. Еще бы», — подтвердил Скай. «Найти спрятавшегося в комнате человека даже я с легкостью смогу. Так что задание пришлось слегка усложнить. Что ж, тогда я, пожалуй, воспользуюсь помощью». Чарльз прошел к столику и схватил рубашку, оставленную Ритой. Сжал обеими руками и, прикрыв глаза, глубоко вдохнул. Пару минут ничего не происходило. Менталист сосредоточенно застыл на месте, не шевеля ни единой частью тела. Лишь глаза бешено бегали под опущенными веками, а ноздри раздувались. Казалось, поисковик принюхивается, подобно псу, взявшему след. Честно говоря, зная о свойствах антаниума, я думала, что у аристократа ничего не выйдет. Но Колдстоун вдруг резко распахнул глаза, Победно вскинул голову, и чекани каждый шаг направился прямо к камину. Нагнулся и, заглядывая в темное нутро, «Вылезай», — скомандовал он затаившийся в дымоходе Рите. Девушка с визгом скатилась вниз, подняв воздух тучу пыли и пепла. Огненная саламандра с шипением ринулась прочь из камина и юркнула под ближайшее кресло. Колдстоун же не успел вовремя отскочить. Парня с ног до головы обдала облаком залы, и он смачно расчехался. Столпившиеся вокруг загонщики весело загоготали. Наконец, прочистив нос, Чарльз оттер рукавом вымазанное сажей лицо. Рукав мантии мгновенно стал черным, заставив лорда сердито нахмуриться. А ребят с моего факультета и вовсе схватиться за животы. Я и сама невольно усмехнулась. Перепачканный лорд выглядел до ужаса комично. «Нет, все же белая форма — это весьма непрактично», — констатировала наблюдавшая за братом Аманда. Чарльз принялся судорожно отряхиваться, но сделал лишь хуже. Если прежде белая мантия была просто присыпана сажей, то теперь она покрылась серыми грязными разводами, глубоко въевшимися в ткань. Тьфу ты! Совсем не аристократично сплюнул Колдстоун. И, наконец, догадался применить заклинание чистоты. Один взмах рукой, и его одеяние снова стало белоснежным. «Так-то лучше». Удовлетворенно кивнул старшекурсник и, дождавшись, пока загонщики отсмеются, нетерпеливо напомнил. «Давайте уже приступим к поискам». Я мгновенно подорвалась с места и вручила менталисту расческу Эбигею. Расколдство, он сумел обойти преграду из Антониона, то, может, и с поиском моей соседки что-то выйдет. В душе разгорелась робкая надежда, и тревога последних дней сменилась нетерпением. На сей раз поиск занял куда больше времени. Чарльз уселся за стол, на котором была разложена карта с красными и зелеными зонами, отмеченными скаем. В одной руке он держал расческу пропавшей девушки, другой скользил пальцами по линиям на плотном пергаменте. Порой останавливался, задача нахмурился, и я подрывалась с места, надеясь, что менталист что-то нащупал, но нет. Его руки вновь скользили по карте, а я разочарованно возвращалась на место и терпеливо ждала. Правда, этого самого терпения хватило не всем. «Вы как хотите, а я пошла спать», заявила Сирена и поднялась с диванчика, сладко потягиваясь, чего ее укороченная рубашка приподнялась вверх, открывая полоску голой кожи на животе. Остальные ребята изрядно зевали, время перевалило уже за полночь, результатов все не было. «И правда», — поддержал Сирену Питер, Эдак мы тут можем и до утра просидеть. А завтра с утра у нас тренировка с Байроном. У вас, кстати, тоже. Выразительно поглядел на меня парень. Загонщики зашевелились, намеренные разойтись по своим комнатам. Лишь Скай и непривычно серьезные Эштон Доусли остались неподвижно сидеть на своих местах. И я порадовалась, что хоть кому-то не безразлична судьба Эбби. Впрочем, лорд Шейн тоже никуда не спешил а на подорвавшихся с мест одногруппников смотрел с явным неодобрением. Их поведение было ему не по нраву. Мне тоже было неприятно, но кто я такая, чтобы кого-то задерживать? Впрочем, уйти так никто и не успел. Чарльз Колдстоун вдруг резко распахнул глаза, и все разом замолчали. Уставившись на менталиста во все глаза. «Ну что, закончил?» — нетерпеливо спросил Питер. Закончил. Как-то машинально кивнул Чарльз и прочистила хрипшее горло. «Ну, и что?» «Ничего». Так же сухо отозвался менталист. «В смысле?» «В прямом смысле. Вашей подруги в Академии нет».